Глава сорок четвертая. Получат свое сполна. Тейрон. Так волновался, не передать словами. Мое сердце ускоренно стучало в груди, разгоняя кровь по венам. «Я тебе здесь подожду!» Голос Дель, остановившийся на месте, вырвал меня из эмоциональных метаний. Обернулся, наблюдая ее сжатые в узкую полоску губы. Мне не нужны были слова. Я и так понимал, что моя магиана переживает. Скорее всего, она думает, что Элиот наговорил гадости о нас поведав о ее статусе и положении в обществе. Так хотел переубедить любимую, заверить, что это не так, что причина состояния матушки заключается в другом. Но я не стал, лишь скупо кивнув в ответ. И вновь уже знакомый коридор, как и тот же лекарь с серьезным выражением лица. Дрожащая рука толкнула дверь, и передо мной предстало все еще бледное лицо матушки. «Сынок!» – завидев меня, она начала приподниматься. тейран «Лежи!» Поспешил я, устремляясь вперёд. «Я прошу тебя, лежи!» «Мальчик мой!» Голос женщины дрогнул. «Я так рад, что ты со мной!» Сжав её испещрённую морщинами руку, прикоснулся к ней губами, смотря с тревогой и боясь вопросов, которые в скором времени обязательно последуют. Не знал, как сказать правду, ведь обманывать я не собирался. «Сынок!» прошептала матушка, касаясь моих волос. «Это лечебница!» «Ректор помог, поместив тебя сюда», — мотнул я головой. Из меня так рвалось спросить, что именно наговорил у блюдок Элиот, но я боялся сам начинать этот разговор. «Спасибо ему большое», — всхлипнула матушка. «Поблагодари его за беспокойство». Я с трудом мог сохранять молчание. «Спросить хотела». «Не надо, прошу тебя», — обращался к ней мысленно. «Ты еще слаба, тебе нельзя нервничать, олгать я не стану». «К нам домой приезжали...» Дыхание мамы стало чаще, и я забеспокоился сильнее. «Давай ты потом мне расскажешь, хорошо?» Лекарь сказал, что сейчас необходимо спокойствие. «Разве могу я быть спокойной?» схлипнула матушка. «Когда про моего сына говорят такие вещи?» «Вещи?» Я старался выглядеть собранным, но на деле моего самообладания осталось всего ничего. «Да», кивнула родительница. «Их было двое». «Мужчина и его сын!» От услышанного я с силой стиснул зубы до ломоты в деснах, так и продолжая смотреть на родительницу немигающим взглядом. «Они сказали...» С губ мамы слетел всхлип. «Сказали, ты намеренно очаровал дочь герцога, срывая их помолвку. По их словам, ты требовал с них деньги, обещая, что, получив монеты, оставишь девушку в покое. И ты поверила?» Горько выдохнул я, понимая, что волнение матушки переходит все допустимые границы как и ее учащенное дыхание. «Поверила, что я на такое способен?» «Нет», — замотала головой родительница. «Ты у меня не такой». Ее губы дрожали, а грудь ходила ходуном. «Сынок», — глаза встретились с моими, в которых читался немой вопрос. «Та девушка...» «Дель», — прошептал я в ответ с нежностью. «Ее имя Дель, мама». «И она...» — снова всхлипнула родительница, уже предчувствуя мой ответ. Она правда дочь первого герцога и моя невеста. Тейрон!» Рыдания вырвались из ее рта. тейран Повторяла она снова и снова, отчаянно сжимая мою руку, словно боясь, что я исчезну. «Это опасно, сынок! Мальчик мой, это так опасно!» «Все будет хорошо, мама!» Улыбался я женщине. Сейчас было не время и не место рассказывать о том, как герцогиня рвет и мечет из-за нашей связи. Как я на себе познал силу отца Дель приличное количество времени пролежав в отключке. Также не стоило пока упоминать о том, что ректор документально взял за меня ответственность. «Потом, я все расскажу тебе потом, постепенно. То, что я уже услышал, было вполне достаточно для того, чтобы оторвать Элиоту и его многоуважаемому отцу голову. Теперь точно не осталось никаких сомнений, что это были именно они. Вот она, знать, люди в дорогой обертке и прогнившим нутром». У них нет ни совести, ни сострадания. Бессердечные твари, думающие лишь о своем благополучии. Я не оставлю это просто так. Ваша семейка ответит за содеянное. Сынок, казалось, от моей уверенности, бегущей по венам, матушка стала успокаиваться, что порадовало Они предлагали мне монеты. Ты же не взяла? Спросил я, хмурясь. Это было так похоже на аристократов. Все вопросы они решали золотыми. нет — мотнула мама головой, вздыхая. — Хотела объяснить им, что ты не поступил бы так, но не успела. — Не нужно им ничего объяснять, — рыкнул я, ощущая вспыхнувшую злость. — Подожди, — смотрел, не мигая, осознавая страшное. — Тебе стало плохо при них? Мама осторожно кивнула, всхлипнув. — Не плачь, — утешал я ее. — Пожалуйста, прошу тебя. Они видели, что я упала, что задыхаюсь, но... — Все Все хорошо осторожно похлопывал родительницу по руке. «Я с тобой, а Элиот и его отец обязательно получат свое сполна».